Глава четырнадцатая. Событие тридцать второе. Последнее известие. Веяние моды, наконец, достигли и далекой Шотландии. Мужчины надели мини. Петрос Мушегович, это точно? Уважаемый министр, почему волнуешься? Зачем, а? Петрос сказал будет, значит будет. Ты, Петр Миронович, что просил? Лучшего товара, который приготовят лучшие блинчики, так? Так это русская национальная еда. Смешной человек. Опенменни китайская. Какая Викта Маркиан лучше всех в мире делает блинчики? С икрой? Э, зачем опять ерунду спрашиваешь? С икрой, с творогом, с мясом, с грибами, с ягодами. Просто самые лучшие в мире. М-м. В Италии. В Италии и в Сметали не бойся, Пётр Миронович. Ты увольняйся, давай. Песни пиши, книжки. Вся страна спрашивает, когда будет третий роганосец. Да эти всего мира спрашивают, когда будет пятый Бурацина. Меня друзья спрашивают, когда будут новые песни на русском языке. Зачем тебе обо всех думать? Зачем сердце жечь? Думаешь, это сельское хозяйство без тебя завалится? Думаю. Ну, завалится немного. Жило без тебя, а так ты и завалишься. Год назад щёчки были, блеск в глазах. Сейчас худой как смерть. Исме arz в глазах. Послушай совета мудрого человека. Вернёшься из Италии и увольняйся. Всех орденов не заработаешь. В Италии не тише благодать. Тут кирдык чего творится. Студенты воду мутят и по взрослому. В этом году начались волнения в ряде университетов в Северной Италии. В ходе протестов, вызванных увеличением платы за обучение и планами Министерства образования по восстановлению ограничений на поступление в высшие учебные заведения, университетские корпуса в Милане, Тренто и Турине были захвачены студенческими отрядами. Полиция их выгнала. Тогда 4000 человек студенты, боевики праворадикальных организаций собрались на Римской площади Испании. Лидеры призвали отбить университетские здания и возобновить оккупацию. Против демонстрантов был выдвинут моторизированный кордон полиции. Студенты стали бросать камни. Разгоревшееся столкновение быстро расширилось и перекинулось в район Валле Джулия. Ожесточённые бои продолжались несколько часов. К концу дня боевики с неофашистами сумели захватить здание юридического факультета. Аливаки филологического. Ранения получили 478 студентов и 148 полицейских. Арестованы 272 человека. Сожжено восемь полицейских машин. Но это чуть севернее. Здесь во Флоренции почти спокойно. Люди, в том числе и туристы, ходят по городу, ратазеиничают. Китайцев почему-то нет. А зато видны и послушные реде немцев, и гользящие громче гида пиндосы. Ещё легко отличить скандинавов. Они в светлохо одеждах, со светлыми волосами, и на голову выше итальянцев. И чем их там кормят? Пётр с биком насились по магазинам. Не до красот. Они сняли ресторан, рыкнули на хозяина, чтобы не мешался под ногами, и поставили к плите кака Виктор Маркиан с досирием. Кто из них мать, еще догадаться надо. Обе толстенькие и в белых колпаках. У матери какавик нос побольше. Петр Миронович, а куда блинчики складывать? Пипец. А в этом ресторане нет подносов? Вы во дворце именитым гостям будете подавать мои блинчики на этом? И руки в боки. Твою ж, а еще дорогой ресторан. Какая-то пластмассовая кривоватая хрень. Дерн ли хозяина? Взвиняйте, ананасе внимая. Марсель, в этом городе должны быть антикварные магазины. Петья, там дорого, нам на дье много. Жадина ты, твоя Мишель будет биться за честь из СССР, а ты копейки считаешь. Жадина я, пошли. Вот и носится, нашли в третьем. Золотые, три штуки. Серебряные, пять штук. Двадцать миллионов лир. Сколько это? Петр все не привыкнет к изобилию нулей. В чем? Биг достал чековую книжку. В долларах. «Двадцать тысяч? Чуть больше!» «Ну, ни хрена себе!» «Я жаденя! Жаденя ты! А в чем пить шампанский?» Тут все нормально. Взяли с собой. И не только бокалы. Еще прихватили советское шампанское, полусладкое и сладкое. А Брау-Дюрсо, когда с президентом де Голем пили их вдову, Тишков чуть не давился. «Кислятина!» За что деньги дерут? У нас это столовым уксусом зовётся. Взяли и запозурили туда газики, и кому лучше стало? Как там это бабка сказала про русских гусар, когда они выгребли все запасы её шампусиков из ресторанах. Остин, они ко мне ещё вернутся. Даже не сомневался Пётр, когда отведал. Гусары вернулись, разгромили ресторацию и попробовали подавальщец. Может, они лучше уксуса? Чем закончилось, в дава не сообщила. Пушкин в Евгении Онегине сообщил. Нет, не там, где вина кометы брызнул ток, а там, где воспитатель водил Евгения гулять в летний сад. У каждого русского дворянчика был воспитатель француз. Миллион французов? Ух, надоело кислятину пить. Пётр попробовал придать показу мод от СССР и дольче Габанова офицоза. задействовал все возможные рычаги, и даже не очень возможные. И ведь получилось. Биг заманил на показ Жоржа Помпиду с Помпидуршей и приёмным сыном Алином. И ещё сработал на пять с плюсом Десика. Он заполучил на показ почти короля, сына графа Барселонского Хуана Карлоса, некоронованного ещё монарха Испании. Каудильо Франсиско Франко провозгласил реставрацию монархии. но не позволил занять престол претенденту, графу Барселонскому, а предусмотрел передачу короны после своей смерти сыну графа Хуану Карлосу, внуку короля Альфонса XIII, и даже с женой Софией Греческой, дочерью короля Греции Павла I из династии Глюксбургов, не до король пожаловал. Джованни Леоне, премьер-министр Италии, заполучить не удалось. Бился со студентами А вот почти коммуниста, одного из лидеров социалистической партии и по совместительству президента итальянской республики Джузеппе Сарагата пригласили. И он приехал вместе с женой, черноволосой красавицей Джузеппиной Балани. Ещё бы эта модель пропустила такое мероприятие. Послов и министров перечислять не стоит, просто много. Ведь неординарное событие предстоит, а ещё и русские идут. Александр Александрович Романов с сыном тоже почтили своим присутствием. Пётр ведь их не обманул, прислал приглашение от Ильича посетить родину мать. Приехало 11 человек. Погуляли по Ленинграду, отметились в Кремле, попросились на Мамаев курган, один из самых больших монументов в мире посмотреть. Дали интервью всем мировым СМИ, что страшно рады и возьмут попечительство над тремя детскими домами. Завалят их нахрен плюшками. А трёх девочек прямо сейчас начали удочерять. И чего боялись? Чего слюной на полёт бюро брызгали некоторые товарищи. Брежнев после интервью пообнимался со всеми и наградил орденом дружбы. Договорились дружить с домами. Событие тридцать третье. Где шить костюмчик? В Париже. А далеко это от Бердичева, 700 км. Надже, какая глушь. А как жют? Теперь о действующих лицах. Ради кого и затевалось? Мэтры и восходящие звёзды явились не одни. У каждого спутник, а то и несколько. Причём чаще всего этот плюс был известнее самого приглашённого. Например, после утраты своей любимой вешалки Одри Хепберн Юбер де Жванши, он же граф Юбер Джеймс Марсель Тафен де Жванши переключил своё внимание на Жаклин Либовие Кеннеди. Вдову. Сейчас бедняшка Жаклин порешила уехать из-за той проклятой страны. На днях выходит замуж за Аристотеля Анассиса. Свадьба уже назначена на 20 октября 1968 года. Вот вдвоём и составили компанию Юберу. И в Сен-Лоран, главный кутюрье дома Диор Изволил явиться со своей музой и верной клиенткой на протяжении многих лет Катрин Денёв. Одета муза в платье из его коллекции 1968 года. Позавчера он предложил стиль сафари, модели из хлопка по мотивам колониального костюма. Ну вот на такую вечеринку можно в этом прийти. А вот пройтись по городу это ведь бой нужен, что подол будет тащить. И не всё ещё. Такош Анель на днях назвала Ив Сен-Лорана своим духовным преемником, впервые публично признав и высоко оценив его заслуги. Сейчас пришла под ручку поддержать. Симонета Висконти, глава одноимённого дома моды, явилась в сопровождении Джины Лола Бриджиды, одетой в её платье из атласа, то самое, в котором была на вручении премии Оскар. Дизайнер новой волны Пьер Карден, будущий владелец ресторана Максим, тоже не один. С ним его любимая модель японка Хирога, Хирока Мацумота. А корабан Франциско Арбанеда и Керво Пасахес де Сан-Педро был с Сальвадором Дали. Тот выбрал платье из пластика, созданный другом Пака, для оформления своего театра-музея в Фигерасе. Как раз приехал посмотреть на показ новой коллекции. И вот раз уж русский здесь, то пришёл сам и привёл жену Галу, Елену Дмитриевну Дьяковну. Или она его. В этом году Дали купил для Галы замок Пуболь, в котором она жила отдельно от мужа, и который он сам мог посещать лишь по письменному разрешению супруги. Вчера на показе коллекции Пакарабана ведущая захлёбываясь рассказывала Что американская фирма Scott Paper с отрапо выпустила бумажные платья от кутюр с набивными рисунками, которые стоили 1 доллар 25 центов. За 6 месяцев было продано полмиллиона таких одноразовых платьев. Как там Леонов в джентльменах скажет? Да кто в Турции, там тепло. В штатах тоже тепло. Можно в бумажных ходить. Ни наричи Урожденная Мария Аделаида Нэйи, старенькая совсем, седая, но не сгибаемая, пришла об руку с сыном Робером. Основательница дома высокой моды Нина Ричи в 1959 году окончательно вышла на пенсию. И теперь всем там рулит ее сын Робер. Тоже не мальчик. Дедушка скорее. 62 года. С ним приемный сын Нины Жильфуш. Тот самый, который про... Фука — это семейный бизнес в начале девяностых. Карл Отто Лагерфельд, главный модельер итальянского дома моды «Фэнди» и французского «Шанель», а также создатель нескольких коллекций для «Хлое», приперся с парижским «Дэнди» Жаком де Бошером. Любовь, мать их! Жаль, недолго. В 1973 году у де Бошера начнутся отношения с Ивом Сен-Лораном, что приведёт к разрыву давней дружбы между модельерами. Как там в Покровских воротах высокие отношения. Неожиданно для итальянских французов и французских итальянцев с испанскими корнями на первые позиции в молодёжной моде вылезла англичанка. Есть в Лондоне знаменитый район King's Road, где располагаются альтернативные бутики для молодёжи. Вs одного из таких бутиков и началась карьера знаменитой создательницы мини-моды Мэри Квант. В 1965 году новая мода ещё расценивалась как диковинка, а тут такой подарок рекламный. Мини-модельер Квант и её манекенщицы в ультра-мине прошлись по улице в центре Нью-Йорка. Девчули спровоцировали остановку уличного движения. Встал транспорт надолго. Пока все полюбуются на ножки в чулках, а если сделаешь вид, что шнурки завязываешь, то можно и нечто большее увидеть из-под широкого ремня. Так что уже в 1966 году мини-юбка получила в Штатах официальный статус. Переломным моментом стал тот факт, что мини появилась в гардеробе первой американской леди Жаклин Кеннеди. Одно из икон стиля того времени. Парижская высокая мода ещё не была готова к столь радикальным переменам, в отличие от свингующего Лондона. Этот эпитет британской столице получил из лёгкой руки журнала Times в 1966 году. На возмутительницу смотрели с пренебрежением и сочувствием. Не знают метры, что вскоре весь мир свинганёт. Кто ещё? Ну, тоже вот интересный персонаж. Андре Куреш Позапрошлым году представил коллекцию, которую назвал Космическая эра. Она была встречена с огромным энтузиазмом и вызвала волну подражаний курежу. Все попытались стилизовать скафандер под повседневную одежду. Попытались. Ничего подобного на улицах Москвы и Флоренции, с Парижем и Лондоном Пётр не видел. Бесятся кутюрье метры на междусобойчиках. По мелочи куч всяких модных домов Италии. Шуберт, Эмилио Пуччи, Пату, Филипп Вене, Жан-Луи Шерер и прочее, и прочее. Всего почти сотня гостей. На сотню и угощение было заготовлено. Ну, помолясь, начнем. Событие тридцать четвертое. Две модели разговаривают в аэропорту, глядя на Боинг-777. «Слушай, как же такую махину угоняют? Куда же ее спрячешь?» Ты что, дура? Их угоняют в небе, когда они маленькие. Mademoiselle, Madame, Monsieur. Дамы и господа. Ladies and gentlemen. Signoriti e signori. Разрешите начать действо, которое его автор скромно поименовали "Русские идут". Сегодня вашему вниманию будут представлены модели одежды, парата порте. И это будет именно такая одежда. «Каждый из здесь присутствующих на состоявшемся после показа модели аукционе может подобрать себе понравившуюся вещь и выйти в ней на улицу. О, я вижу улыбки на ваших лицах. Конечно, вы тут сами оденете кого угодно. Зачем вам покупать, да еще на аукционе, одежду непонятных русских? Ну, может, за тем, что деньги, собранные за проданную одежду, а также те немалые суммы, что вы пожертвуете... О, опять улыбки». «Пойдут в детские дома в СССР!» Ведущий, специально нанятый биком, сказал все это по-итальянски, а потом повторил по-французски. «Плохо!» «Извините, месье, если вы хотите что-то добавить к моим словам, то выйдите сюда и скажите в микрофон. Вот у меня есть заявление одного из представителей правительства СССР, находящегося здесь. Сиротам в детских домах в СССР всего хватает и еды, и одежды, и школьных принадлежностей. Тогда зачем собирать им деньги? А деньги пойдут на экскурсии. Дети поедут в Рим или Париж или Вену, посмотреть на эти красивые города. И это в СССР детский отдых бесплатный, а у вас сирот потребуют денег. Вы живёте в очень жадных странах. Что ж, наши дети поедут в ваши страны за ваши деньги. Опять улыбки Тот же человек сказал мне, чтобы я запомнил улыбающихся. И с этих господ брал дополнительные 10% сверх заявленной в аукционе цены. Ух ты! Опять улыбки. Кто же будет платить лишнее? Товарищ просил этим последним улыбающимся сказать: "Какие вы наивны, просто дети. Даже обидно будет брать деньги на детей у детей". Но продолжим. Сейчас будут представлены изделия из меха молодого русского кутюрье Дмитрия Габанова. Чтобы не мучить вас произношением трудных русских имен и фамилий, он выбрал себе, как и многие здесь присутствующие, севдоним. Итак, дорогие гости, сейчас будет представлена зимняя коллекция модельера Дольче Габбана. Померк свет, и поднялся сильный ветер, а с потолка спустились тысячи нитей из фольги в серебряный дождь. Попав в струи воздуха, они затрепетали и поплыли, переливаясь в сиреневом свете. Что хлынуло с потолка. Ну вот заиграла музыка. Известная всему миру песня Танцы на снегу. Вая кон диос на нана. И не появились модели в шубах. Крем вам. Появились одетые в шорты и топики порнишки и устроили выход в стиле этой песни из 90-х, а потом нижний брейк. А вот затем фонари мигнули. Лучискрестились на входе в зал и походкой Вая кон диос Вышли три модели в шубах из белоснежного горностая. На средней белокожей модели была модель с большим капюшоном, на двух темнокожих девушках по бокам шубы с воротниками и шапки из того же меха в виде кубанских папах. Мех на всех трёх шубах был выстрижен полосками, да ещё и подстрижен валиками. На рукавах у одной из крайних див были пришиты розы из серебристого шёлка и имелся такой же серебряный пояс. приашкой наподобие той, что у солдатского ремня. У второй негритянки шубка была гораздо выше колена, и там просматривалась узкая юбка, всё из того же серебристого шёлка. На средней девушке шубка была распахнута, и под ней узкое серебристое обтягивающее платье. Это же крылья. Сначала послышались шепотки в зале, а потом поднялся гул. Кто сказал, что у кумиров нет своих кумиров? В мире сейчас нет более знаменитой троицы певиц, чем эти. Хорошо хоть всякие кардены автографы не бросились выпрашивать. Девушки вышли в центр зала и остановились. Свет мигнул, и дёргаясь из стороны в сторону, снова направился к входу в зал. Там стояли три следующие девушки. И эти были в чёрных соболях. В центре опять шубка с капюшоном. а по краям с воротничками и шапками по типу монгольских, с кожаным верхом и хвостом из горностая с чёрным кончиком. Музыка сменилась. Сейчас пели песню Чингисхан, одноимённой группы. Теперь ребята, что вышли первыми, крутили сальто на месте. Девушки раскинули руки, изображая полёт. А когда пошла следующая знаковая и зажигательная вещь, закружились, по чуть-чуть продвигаясь вперёд. Москва, Москва. Руссот это ein Schönlandsland. Ох, ох, ох, ох. Ребята перешли снова на нижний брейк, а девушки изобразили что-то вроде хоровода. Мишель Мерсье, Приджут Бордо. Мершель Жерардон. А вы что думали? Мы не готовимся? Просто всё. У нас есть административный ресурс. Это Жан Жеро, один из самых известных сейчас во Франции режиссёров. Только щелчок пальцами. И десятки таких сбегутся, но десятки не нужны. Мишель Мерсье, своя, Бриджит тоже. Жерардон пообещали роль во второй части Роганосца. Ну и шубки всем от Димки. Нет таких крепостей, которых не смогли бы взять большевики. Когда все думали, что этот тур вальса уже сплясан, фонари снова дёрнулись и вышли ещё трое. Взрослая женщина впереди и две девочки по бокам. шли походкой от бедра в полной тишине. Шубки были из чёрно-бурой лисы, тоже подстрижены, и все три одинаковые, с большими капюшонами, накинутыми сейчас на головы, и только по краю капюшона и по подолу шла узкая полоска ярко-красного крашеного меха. И такая же красная пряжка на чёрном кожаном ремне. Модели подходили ближе, и свет становился ярче. Одри Хеберн, Мастишков Девчонка-жаворонок. Заиграла музыка от Глюкозы. Плачь Европа. Одре остановилась. Девчонки, второй был от Танетишково. Прошли чуть вперёд, а потом исполнили лунную походку. Всё. Свет выключили. Ветер уняли. И поднялся вместо ветра гулд. Орали, перекрикивая друг друга все 100 гостей. Модельеры о шубах, остальная публика о моделях. И все вместе, а русских. А ведь бедными и дикими притворялись с Волочи. После побоищ в Лондоне и Америке их начали воспринимать чуть по-другому. Но то была музыка. Русские сильны в балете, сильны своими музыкантами. Необычно, но укладывается в какой-никакой стереотип. Но вот эти шубы и это дефиле под музыку со световыми и ветровыми эффектами Это в стереотип не укладывалось. И самое интересное, что мы отре поняли: именно так и надо шить шубы, именно так теперь и будут. Чего там говорил ведущий про аукцион? Когда? Mademoiselle, madame, messieurs, дамы и господа, ladies and gentlemen, signore e signorine. Разрешите мне продолжить наш вечер. Или вы подумали, что это всё, что подготовили эти ужасные русские? Так уверяю вас, это даже не начало. Это было только вступление. Сейчас вам продемонстрируют осеннюю одежду в стиле милитари. Гости понемногу замолчали. Свет начал гаснуть, и из колонок грянуло: "А ты батыш, не солдат, и с песней на парад". Песню перевели на французский и исполнил Пуссе с акцентом всё тот же Хилл. Ситуация же на подиуме была противоположной песне. А бакам стояли специально приглашённые итальянские карабинеры, а из дверей выходила очередная троица моделей. Камуфляж, берцы на крайних. На средней плащ и бриджи с высокими кожаными, тоже раскрашенными в камуфляж ботфортами. На голове у средней что-то напоминающее фуражку бравого солдата Швейка. Чуть более высокая тулья и козырёк длиннее. По бокам модели, одетые в комбинезоны, почти в обтяжку, с кучей карманов и молний. Молния от воротника до пупка. Даже ремень есть, и к нему в ножнах нож приличненький. На голове кепки из двадцать первого века. Модели стали выходить на свет, пока была полная тишина. Нарушил ее глава дома Романовых Андрей Александрович. — Уланова! Постойте! А это Плесецка! А в центре Максимова! Даже если среди сотни зрителей и не все 100 человек регулярно ходили на балет, то уж имена главных в мире балерин знали все. И увидеть их моделями, да ещё в таких нарядах, очередной шок. На этот раз не мой. Балерины же, продемонстрировав походку от бедра, назад отправились, исполняя фуэте. Русские и вправду сволочи. Нельзя же так. Во второй тройке вышли Сенчина Столкуновой и Маша Вика. Менялись одежды, менялись тройки. Даже модельеры менялись. После Габанова продемонстрировал свою коллекцию Слава Зайцев. Потом Вера Ипполитовна Оралова представила одежду для беременных. Кроме Регины Сбарской и Анастасии Вертинской, вышла на подиум и Луиза Нетту Жорже, португальская подруга младшего Бика. И по соучастительству автор сценария нашумевшего уже Роганосца. Никто сейчас одежду специально для меременных не делает. Опять шок у метров. Александр Данилович Игмонт вынес на всё общее обозрение всего три костюма. Но вот их представляли Алан Делон, Билл Мандо и Жан Море. И всё под музыку, и всё под разную, и разные спецэффекты. от просыпающегося золотого дождя из фольги до горящих труб с бенгальскими огнями. Оторвались по полной. Потом был аукцион. «Мадемуазель, мадам, месье, дамы и господа, леди, джентльмены, сеньориты и сеньоры, разрешите мне продолжить наш вечер», — начал ведущий. «Вот теперь и будет проведен аукцион, и на него будет выставлена именно та одежда». что была сейчас на таких узнаваемых моделях. Итак, первый лот — комбинезон от Галины Улановой. Он все еще пахнет ее духами. Начальная цена — один миллион лир. Примерно тысячи долларов. Напоминаю, деньги пойдут в детские дома сиротам. Два! Глава дома Романовых поднял руку. Стоит ли описывать долгое и кровавое зрелище? Не бедные, прямо скажем, люди собрались. Даже богатые. Но не у каждого есть шубка от Керту Дирир или только что снятая с Маши Тишков. Стрекотали камеры, подкрикивали режиссёры, сновали между гостями официанты с золотыми и серебряными подносами, разнося русские блинчики с красной и чёрной крои. Другие подносили шампанское, русское, как особо подчеркнул ведущий. Вечер удался. Бонмазель, мадам, месье, дамы и господа. Леди и джентльмены, синьориты и синьоры, разрешите мне завершить этот вечер напоминанием тем, кто улыбался. Вы должны 10% за неверие. У меня также есть просьба русского министра господина Тишкова пожертвовать на экскурсии детей-сирот, небольшие, ну ладно, и большие суммы. На выходе стоит корзина. До свидания, дорогие гости. Теперь приезжайте в Москву. Где найти русских модельеров? Каждая собака вам не скажет. И вот поэтому на входе вам вручат визитки этих художников. Спасибо, что посетили этот показ. Русские идут.